Глава двадцать вторая. Иртальт. Мне с трудом верилось, что я действительно объединил все кланы. Одиннадцать магических договоров были тому свидетельством, но я все еще не мог до конца осознать произошедшее. Гальда была права. Мне нужно сформировать группу советников и распределить обязанности между ними. Присутствие Галь очень нервировало Карину и почему-то Алара. Я же с удивлением понял, что не испытываю к бывшей возлюбленной ровным счетом ничего. Ее попытки соблазнить меня вызывали скорее улыбку и недоумение, и я испытал облегчение, когда она сказала, что это лишь проверка. По крайней мере, мне не пришлось иметь дело с оскорбленной женщиной. Учитывая характер Галь, противостояние было бы не из приятных». Я с трудом сдерживал улыбку, когда видел, как искренне и отчаянно ревнует Карина. Хотелось успокоить жену, но в то же время было приятно увидеть очередное подтверждение силы ее чувств. И особенно мило она выглядела, когда безоговорочно мне подчинилась. Выскочив в полной готовности атаковать Галь, она безропотно села, когда я ей это приказал. Не думал, что покорность может быть настолько сладкой. Тем более после того, как все вокруг только и говорили о том, насколько Кари упряма и своевольна. Проводив жену в спальню, я ушел, чтобы поговорить с отцом. Вопрос последнего осколка, наконец, встал в полный рост, и я не уверен был в том, что делать дальше. В кабинете меня ждали Рельт и Хельгард. И по их лицам я сразу понял, что хороших новостей они не принесли. Совершенно забыл в суматохе о данном им задании. Отправив посыльных за отцом и Кариной, я разогнал ингемов, чтобы освободить место. То ли Карина оказалась прекрасным дрессировщиком, то ли ингемам нравилась предложенная ею активность, но белье они теперь делали сами и без заказа. Ладно, в спальне. Но когда я утром приходил в кабинет, а меня на столе ждали свежая пара трусов и довольно пищащий паук, Я негодовал. Вот только договариваться с ними умела лишь жена. Я несколько раз просил их так не делать или хотя бы относить свои поделки сразу, Карине. Но результата не добился. Придется просить Кари, чтобы приструнила своих подопечных. Ингемы теперь были в замке на особом счету. Я даже видел, как Эльва притащила им большую полевую крысу. Эдак их скоро разбалуют до такой степени, что они перестанут выполнять свои основные функции. Прерывая мои мысли, в кабинет пришли Карина и отец. Дождавшись, пока соберутся все заинтересованные стороны, я увидел у дверей и сердитого Алара, и беззаботную Галь, и решительно настроенную маму. Видимо, Карина не единственная, кого задевает присутствие синей целительницы. Тяжело вздохнув, я наблюдал за тем, как все рассаживались. В итоге Галь умастилась между Рельтом и Хельгардом, чем сильно отвлекала последнего. Найти Алину оказалось несложно. Слухи, конечно, по столице ходят самые разные. Вроде бы прошел какой-то процесс и даже магический суд. Плюс покушений на нее было сделано немало. В общем, не сладко ей пришлось. Ты, кстати, не предупредила, что у тебя настолько красивая сестра. Попенял Карине Рельд. И с чувством юмора у нее все в порядке. Мы только начали разговор, когда за ней пришел злющий, как Эрит-император и девушку отобрал. «Вы сказали, что ее искала я?» — спросила Карина. «Не успели. Зато мы были предельно вежливы, как ты и просила. Даже на вы к ней обращались». Попытался оправдаться рельд. — В смысле не успели? — Что, ни слова не успели сказать? — возмутилась жена. — Только парой фраз смогли перекинуться. Она нас заболтала. Такая маленькая, но храбрая, еще и шутила. — И вы, два олуха великовозрастных, пооткрывали рты, поразвесили уши и не сказали самое важное, — подытожил отец. — Мы не успели. Стоял на своем рельт. — Вам владыка что приказал? — Сказать Алине, что ее ждет сестра, и предложить отправиться с вами. Мы примерно так и сказали, что ее ждут, и в клане она всем понравится. Только собирались про Карину сказать, как нам помешали. Развел руками Рельд. Хельгард в этот момент безотрывно смотрел на Галь. Оставалось только надеяться, что слюной он не закапает мне диван. Итак, результат нулевой. После неудачной попытки похищения ее будут охранять еще сильнее. Она сказала, что ее уже трижды пытались убить. Вспомнил Рельт. То есть, вот об этом вы поболтать успели, а сказать, что я ее жду и волнуюсь, нет, вспылила Карина. Жену можно было понять. Мои люди явно оплошали. Вот и поручай им серьезные дела. «Ладно, давайте решать, что делать дальше», — сказал отец. «А что это за девушка и чем она так важна?» — спросила Галь. «Это двоюродная сестра жены, которая попала к Тормансу, новому императору Альмендрии, и стала его невестой. Но ее жизнь постоянно под угрозой. Кроме того, сам император, по слухам, относится к ней просто ужасно. Карина попросила меня ее выручить». Я потер подбородок. Вот о каком управлении Единым Севером может идти речь, когда мои ближайшие соратники, друзья, которым я готов доверить свою жизнь, то жену потеряют, то ее сестру привести не могут. Поручаем что-то попроще. Дрова нарубить, в лес за грибами сходить, мух наловить. Людям нужно давать задания по уровню интеллектуальных способностей, Ирт. И вина сейчас не на тех, кто в силу скудоумия Не смог выполнить простое поручение. А на тебе? Как на руководителе, Наставительно проговорила целительница. Вот в этом вся Галь. Парой коротких враз смешала с помоями и меня, и моих людей. «Боги, как же я рад, что женился на Карине!» «Ладно, не суть. Какие предложения?» «Спросил я у собравшихся». «Ирт, мы должны поехать в Орластан вместе, чтобы успеть до первого дня лета, когда намечена свадьба», — умоляюще посмотрела на меня Карина. «До тех пор, пока ты не соберешь артефакт целиком, уезжать и заниматься этим лично не стоит», — заговорил Олар. «Не согласен. Все равно местонахождение осколка неизвестно, а его поиски могут занять пару лет». «Ирт может уехать, а мы пока будем собирать информацию». «Кланы он уже объединил, самое важное сделал», — высказался отец. «Я согласна с Ларом», — задумчиво протянула Галь. «Не стоит бросать такое дело незаконченным. Это плохо отразится на твоей репутации, владыке». «Галь, ты можешь сплавать в орластан? чтобы поискать вельму и сестру Карины. Спросил я. «Вот еще. Я советница, а не исполнительница мелких поручений». Выгнула бровь целительница. «Вель сама вернется, тогда, когда захочет. Если она уехала в Альмендрию, значит, у нее там дела. Что вы вечно к человеку лезете со своей помощью?» «Лар», — перевел я взгляд на советника, — «Категорически нет. Я здесь не для того, чтобы за девицами гоняться. Возраст не тот. Отправь Брина. Есть вероятность, что в таком случае сестра Карины прибудет сюда прямо в его объятиях. Но свадебная дата близко. Успеем поженить их до того, как он потеряет интерес». Хмыкнул темный маг. «Отец, без особой надежды спросил я». Не могу оставить клан, тем более в судоходный сезон. Кроме того, сейчас начнутся неурядицы и конфликты между другими кланами. Я должен быть тут, чтобы помочь их разрешить. Ожидаемо ответил он. Вот и я о том же, — кивнула Галь. Жена посмотрела на меня умоляющими глазами. «Иргольд — Иргольд? — предложила она. Он на севере охотится на Иритов вместе с Брином. «Неужели нет никого, кому можно было бы поручить такую простую задачу?» — тоскливо спросила Карина. «Задача перестала быть простой в тот момент, когда эти двое ее провалили. Мы сейчас говорим о пособничестве побегу или похищении официальной невесты императора Альмендрии. Они, конечно, не в ладах с Минхотепом, но это еще не значит, что альмендрийцы не рискнут воевать на два фронта». «Конечно, кланы объединились, но развязывать войну рано, да и повод не тот», — высказалась Галь. «Галь права», — согласился отец, а мама поджала губы. «Хорошо, Карина, мы поступим так. Через неделю корабль за Алиной выйдет в море». «Я пока не решил, кто будет на нем находиться, но я тебе обещаю, что он будет». Я сел в кресло за столом и открыл шкатулку, чтобы подпитать звезду магии. Она выглядела тусклее, чем обычно, а сил у меня было не так много, и ей явно не хватило. Карри, жена покорно подошла и взяла почти законченный артефакт в руку, отдавая все силы. Ничего страшного, за ночь мы оба восстановимся. — И часто она этого требует? — спросила Галь. Мы пока не знаем, как поведет себя целая звезда. Но после присоединения каждого кончика ей требуется много сил. Причем касаться ее можем только я и лекари. Брин попробовал и получил ожог, который даже лекарь вылечить не смог. Возможно, дело в типе магии. Нужна смесь света и тьмы. Объяснил Галь отец. хорошо значит план на завтра такой собираем глав кланов и поручаем им поиск информации о последнем осколке нашедшему вознаграждение подытожил я договорились а сейчас всем лунной ночи первой поднялась галь все разошлись по комнатам и я наконец остался с женой один на один ирт я бы тоже хотела поехать за алиной — сказала она, когда мы вошли в спальню. — И Альмендрию посмотреть, и на корабле поплавать, да и Алина будет гораздо сговорчивее, когда меня увидит. — Я тебе обещаю, что если за ближайшие двенадцать дней мы найдем осколок, то отправимся в путешествие вместе. Помог я раздеться Карине. — Кстати, я планировал купить тебе талиру. Не хочу пока этим заниматься. Эльва уже все уши мне прожужжала тем, что для установки связи с Талирой нельзя будет расставаться, пока она не подрастет. Я к этому пока не готова. У меня от текущих проблем голова кружится. А если на нее еще сядет Талира, то я вообще свихнусь, — пожаловалась жена. Не свихнешься. Я же рядом. Пошли в ванную. После дня на берегу озера у меня такое ощущение, что песок скрипит на зубах. «Мы, кстати, так и не поужинали». «Мы дважды пообедали. И куда в тебя вся эта еда влезает, а?» Весело возмутился я. Кари фыркнула и первая залезла в бадью для купания. Скинув одежду, я присоединился к ней. До самого утра мне было хорошо. Алар разбудил нас, когда за окном серели утренние сумерки. Ирт, бери Карину, одевайся и пойдемте. У меня появилась одна догадка, и ее нужно проверить. Нужна шкатулка с артефактом и вы оба, чтобы Кари отдала тебе силы, и ты посмотрел, есть ли в том месте осколок. Спросонья я соображал немного туго, но смысл понял. Через полчаса мы будем готовы. Разбуди остальных. Не уверен, что мы все поместимся, речь идет о маленькой пещере в горах. Ее упоминание попадалось мне раньше, но только ночью меня озарило, что осколок может быть там. Я знаю это место. Когда Алар ушел, мы с Кари умылись и оделись. Я хотел зайти за завтраком в кухню, но Алар нетерпеливо ворвался к нам и уже открыл портал прямо из спальни. Не теряя времени, я шагнул в него, утягивая Карину за собой. Портал привел нас ко входу в небольшую пещеру с высокими потолками. Серо-коричневые стаоктиты и сталагмиты преграждали путь внутрь, мы же оказались у входа, заканчивающегося отвесной пропастью с одной стороны и узким лазом внутрь с другой. «Интересное местечко», — хмыкнул я, посмотрев на Аллара. «Да, внутрь не пойдем». «Если это пустышка!» — кивнул Алар. «Сможешь посмотреть?» Притянув к себе Карину, я склонился к ней в поцелуе. С каждым разом ее сила все охотнее переходила ко мне. Переполненный магией я смотрелся. Осколок действительно был в глубине. «Он внутри!» — широко улыбнулся я. «Но как?» «Потом. Давай заберем его. Перейдем в клан, и там за общим столом все расскажу. Не повторять же по сто раз. Кроме того, история не короткая. А здесь не очень-то уютно. Алар был прав. В пещере свистел ветер, попахивало каким-то гнильем. По мере продвижения внутрь из-под ног выбегали какие-то жирные сороконожки, и Кари громко вскрикивала и замирала каждый раз, глядя на меня с таким осуждением, что мне даже стало стыдно». «Алар, может, отправим ее обратно в клан?» — предложил я. «Силы у меня не безграничные, чтобы по нескольку порталов открывать. А тебе свои надо беречь. Неизвестно, как поведет себя звезда после объединения и хватит ли у артефакта на него энергии. Потерпи, Карина, это последний осколок». Осознавая его правоту, я все же подхватил жену на спину на манер рюкзака. Идти между скользкими влажными каменными наростами стало не в пример сложнее, но мне проще выносить физические неудобства, чем слушать наполненные страхом вскрики и всхлипывания жены. Осколок располагался в глубине. Вскоре стало практически темно, стоило нам один раз завернуть за угол, как света от входа перестало хватать. Я запустил вперед магический огонек, но в его лучах только лучше стало видно местную живность. Иногда под ногами хрустели нерасторопные насекомые. Иногда мимо пролетали летучие мыши. Кари сжалась у меня за спиной и уткнулась мне в загривок. Предполагаю, что даже зажмурилась. Несколько раз она вздрагивала при виде особенно крупного таракана или паука, но я активировал физический щит, так что опасность нам не грозила. Странно, конечно, с ингемами она дружит и ласкается, а тараканов боится. Где логика? Я почувствовал, что мы близки к цели, когда Алар ускорился. Узкий проход расширился, выведя нас в небольшой зал природного происхождения. Здесь не было ни влажности, ни каменных наростов. Изнутри камень словно отшлифовали. Тонкие прожилки драгоценных вкраплений золотились в магическом свете. Пожалуй, тут было красиво. Убедившись, что комната пуста, и насекомых в ней нет, я опустил Карину на пол. Восьмой осколок лежал на маленьком постаменте естественного происхождения. Алар выглядел почти одержимым, когда смотрел на него. Стоило нам войти, как оставшийся кусочек артефакта, начал резво ползти в сторону звезды севера, показывая, как ему не терпится воссоединиться с основой. Взяв осколок в руку, Я приложил его к последней оставшейся выемке. Мир завибрировал, когда артефакт соприкоснулся со своей последней частью. Ирт, давай только остальное делать уже в клане. Что-то мне тут не нравится, сказала Карина из-за спины, а затем, кажется, споткнулась и осела на пол. Да, сейчас. Завороженный происходящим с артефактом, я наблюдал, как спаиваются грани. как разделенное становится целым. Звезда Севера сама потянула из меня силы. — Заряди его, а я открою обратный портал, — сказал Алар из-за плеча. Я отпустил силу, радуясь тому, как наливается ею артефакт. Неужели я закончил? Стоило последней капли влиться в наше северное счастье, я почувствовал усталость и удовлетворение от завершения сложного, но хорошо сделанного дела. Звезда Севера переливалась у меня в руках, целая впервые за несколько тысяч лет. Кари, смотри!» Попытался обернуться я, но в этот момент руки и шею сдавило удавкой. Еще не поняв, что случилось, я попытался дернуться, но ничего не вышло. Меня опутала веревкой, стянуло запястье и грудь. Я рванулся в отчаянной попытке сбросить путы. но Алар держал крепко. — Не трепыхайся. Эти веревки даже северянам не под силу разорвать. Я изо всех сил легнул Алара, но удавка стянула шею, а в глазах потемнело. Темный опрокинул меня на спину и связал ноги, а затем сел на грудь, утирая капли пота с лица. — Зачем? — Только и смог выдавить я. — Ты всерьез это спрашиваешь? «Сосунок, если бы ты знал, как меня мутит от вашего общества!» Злохмыкнул хмыкнул он, разминая шею. «Столько лет подготовки, столько усилий! А ты собрал звезду, просто пройдясь по кланам с протянутой рукой!» Повернув голову, я увидел лежащую без сознания жену. «Отправь Кари обратно порталом домой! Она ни при чем!» Сипло попросил я. — Еще как причем? Кто будет заряжать звезду, когда ты сдохнешь? Мои сыновья и она. Хорошо, что девочка так молода. Думаю, что мне без труда удастся ее сломать. Не переживай, ее ждет сытая и долгая жизнь. Скривился Олар в подобии улыбки и похлопал меня по щеке. От этого жеста внутри поднялась буря гнева. Ты хотя бы понимаешь, кто она для тебя. Ты даже не проверил, почему она может делиться с тобой силой, да еще и на расстоянии. А почему вернулась твоя магия? Это же произошло после вашей первой совместной ночи. Можешь не отвечать. Я и так все понял. В отличие от тебя, Ирт... Я умею не только с тупым видом ковенцам хамить, но и анализировать. Она твоя истинная пара. Забавно это понять, когда жить тебе осталось совсем ничего. Мстительно усмехнулся Алар. Если бы ты только знал, как дорого я готов заплатить за то, чтобы рядом со мной была истинная. Но нет, и это тоже досталось тебе». «Почему ты меня и бесишь, Ирт? У тебя есть все, о чем мечтаю я, вот только ты для этого не сделал ничего! Несправедливость, которую я сегодня исправлю!» Я забился в путах, но даже скинуть предателя с груди не смог. «Для чего тебе это все?» — Прохрипел я. «Для того, что я не хочу быть правой рукой владыки Севера!» Передразнил он богиню. «Я сам достойным стать. Я гораздо умнее, опытнее и талантливее тебя. Ты просто выскочка, сосунок, которому в руки упало столько ценнейших сокровищ, а он даже не может их защитить. Если бы я встретил свою истинную...» то такой недоумок, как горбольд даже близко бы к ней не подошел. А ты почти позволил ему ее убить. Если бы мне только так везло, как тебе, Ирт. Ха -ха. Но удача любит дураков, и ты тому самый наглядный пример. Ты даже не удосужился проверить мои слова о том, что делает звезда. И что она делает? Позволяет править севером. Править по-настоящему, подавлять чужую волю, диктовать свои правила, управлять зверями и погодой. Ее разделили потому, что тот человек, которому она принадлежала, становился почти равен богам. И наши предки струсили, убили владыку, разделили звезду и спрятали ее осколки так, чтобы никто никогда не смог собрать ее заново. «Откуда?» «Ты это знаешь!» — просипел я, лихорадочно пытаясь придумать выход из положения. «Мой далекий предок был одним из тех, кто разделил артефакт. Именно он прятал последний осколок. Он никогда не упоминал, где именно это сделал, и мне потребовалось больше ста лет, чтобы найти это место. Теперь ты понимаешь, насколько сильнее я заслуживаю стать владыкой Севера». — оскалился Олар. — Я работал над этой задачкой больше века. — А получится? Брин так и не смог взять звезду в руки. Сдавленно спросил я. Путы на руках и ногах не поддавались, умело связанные узлы только сильнее затягивались от движений. Мне нужно было потянуть время, позадавать больше вопросов, чтобы найти выход. Возможно, если очнется Карина... потому что Брин такой же идиот, как и ты. У звезды Севера есть маленький секрет. Ее может взять любой, если она собрана целиком и напитана силой, как сейчас. Так что спасибо, Ирт, ты мне здорово помог». Он снова пренебрежительно похлопал меня по щеке. «Я лихорадочно пытался найти выход, но пока безрезультатно». Магии во мне не было ни капли, а связал меня Олар профессионально. Чувствовался многолетний опыт в этой сфере. — Отпусти, Карри, у тебя же есть сыновья. Она гораздо сильнее их. Кроме того, она красивая и юна. Мне нравится фантазировать, как я стану ее приручать. — О, это будет интересная игра Ирт. У меня хватит выдержки и терпения, чтобы все сделать правильно. Поверь, скоро твоя Карина будет принадлежать мне, как и все остальное на континенте. Женщины любят власть, Ирт. А у меня ее будет гораздо больше, чем у кого-либо. Сначала здесь, на севере. А потом и по всей Коростели. В Альминдрии сейчас у руля такой же сосунок, как и ты. У меня очень далеко идущие планы, Ирт. Зло ухмыльнулся, Олар. Такому простаку, как ты, подобное даже не снилось. Рано или поздно я стану не только владыкой севера, но и мира. А Карина, Галь и твоя сестра будут в моей власти. — Мне-то весело, что ты сдохнешь, зная, я смогу сделать что угодно с твоими самыми дорогими женщинами. Ха -ха -ха. Захочу, сделаю своими наложницами, захочу служанками. А будут меня бесить, как галь, пущу в расход. Или вы там замуж за какого-нибудь психа. — А как же клятва, которую ты мне приносил? Перевел я тему, стараясь не думать о сказанном. Я поклялся помогать тебе направлять и сделать все возможное для того, чтобы собрать Звезду Севера. Это я выполнил в полной мере. Звезду ты собрал. Я также поклялся в верности Владыке Севера, но ты им пока не стал. Им стану я. Видишь ли, там есть небольшой ритуал. Без него артефакт не будет работать в полную силу. — Это все, что тебя интересует? Власть? «Власть и знания. Ладно, Ирт, мы тут заболтались. А мне еще возвращаться в клан и применять на практике новые возможности звезды. Я бы сказал, что я тебя оставлю тут умирать и думать о том, где именно ты ошибся. Но я же не такой идиот, как ты, чтобы полагаться на волю случая». Так что для тебя это все заканчивается сейчас. Спасибо тебе, что ты сделал за меня столько грязной работы, Ирт. Темный одержимо улыбнулся, паотически постучал ладонью по моему плечу и достал кинжал. Я забился в путах, но Алар носил сверху и после короткой борьбы воткнул свой кинжал мне в грудь. Последнее, что я видел, это то, как он отходит в сторону, и небрежно поднимает кари с земли. Я отчаянно цеплялся за жизнь, но в груди забулькала кровь, мешая дышать, а в глазах постепенно потемнело».